Десятка резво неслась по ночной дороге. Очень хотелось спать, и я решила вздремнуть на своем уютном заднем сиденье. Тем более водитель не возражал. Он мне даже подушку и плед предложил. На одном из постов ДПС нас остановили. Проверили документы, заглянули через переднее окно внутрь. Я втянула голову в колени, натянула плед до ушей, но водитель сказал, что жена у него беременная и спит. И мы сразу тронулись дальше. Я даже ради интереса спросила из-под одеяла. «У вас жена беременная?» «Нет у меня жены. Но неохота было связываться. Вдруг у вас с собой документов нет? А они могут и задержать до выяснения личности. Что я, зря всю ночь тут вас катаю? Мне главное довести пассажира до пункта назначения, получить свои деньги и, желательно, без осложнений». «Понятно», — зевнула я. Проснулась я в восемь. За окном светило солнце, облака шустро передвигались вслед за нами, будто привязанные к багажнику невидимой нитью. Местность была явно не Оренбургская, более близкая к московской, с заточенными в гранит и асфальтовую крошку липами и тополями, широкими проспектами, многоэтажными домами. Таксист попался профессиональный и добросовестный, доставил меня точно по адресу без лишних вопросов, плутаний и ворчания. Даже не задал за всю дорогу ни единого вопроса. А путь выдался неблизкий. Прибыли мы уже под вечер. Я расплатилась и вышла из своего четырехколесного убежища. Казалось, я не была тут вечность. Помню, даже снег еще не везде тогда растаял. А сейчас зеленела трава, пели соловьи, цвела сирень. Я присела на скамейку подъезда. Закрыла глаза и забылась. Просидела так минуты три, не больше. из забытия меня вырвал женский голос. — Надя, а ты что тут сидишь? Стояла рядом соседка со второго этажа. — А что такое ответишь? Сижу, дышу, наслаждаюсь. Я от Тамары Ивановны из командировки только что вернулась, сил никаких нет, отдышаться решила. — Понятно. А твои поди заждались, недавно их видела. И точно, чего я тут рассиживаю? Надо домой скорее, пока опять не повязали. Поднялась, позвонила в дверь. Открыл Сережа с каким-то странным выражением лица. Сначала он побледнел, потом моргнул, потом заглянул за мою спину, и только когда я, отодвинув его в сторону, зашла в квартиру и заперла за собой дверь, нахмурился, что сделало его более похожим на привычного Сережу. — А ты это откуда и как? — Оттуда и так, — ответила я, все еще памятуя о его похождениях с Нинкой. — Надо в полицию позвонить, — схватился он за телефонную трубку. Я спокойно забрала у него телефон и усадила на стул. — Не надо никуда звонить. Дай мне хоть чаю попить, и я все объясню. Сережа как на автомате пошел на кухню и поставил чайник затем вернулся ко мне а ты как себя чувствуешь по сравнению с бубликовым неплохо сереж помолчи немного я в душ схожу чаю попью и все расскажу только пока не звони никому хорошо хорошо как робот ответил сережа в этот момент из комнаты выбежала маша кинулась мне на шею и начала кричать как сорока мама вернулась мама вернулась Ну, хоть кто-то в этом доме реагирует на мое возвращение адекватно. Привет, Машуль, как я по тебе, по всем вам соскучилась. Отодрать соскучившегося ребенка с шеей оказалось не так просто, поэтому пришлось тащить ее в ванную. Только там она согласилась постоять рядом и попускать кораблики. За чаем под маркой Инкерман Сережа вроде пришел в себя, а я уж и подавно. Я узнала столько подробностей, что волосы дымом встали. Оказалось, как только я исчезла, Сереже позвонил Эдуард Петрович и пытался узнать, не приезжала ли я домой, чем изрядно его напугал. Сергей пытался со мной связаться, но безрезультатно. После моего звонка Эдуарду Петровичу из дома Мигуна поднялся большой шухер. Сереже пришлось взять отпуск за свой счет. Каждый день он наведывался на мою работу, чтобы что-то узнать. Трясли и Максима Владимировича, написали заявление в полицию о моей пропаже. Максим Владимирович постоянно выходил на связь из Гая и сообщал о ходе поисков. Его даже задержали по подозрению в моем похищении. Только тогда стало известно, что я ежедневно получала телеграммы. Мне переводились крупные суммы, которые я не успевала снять. А организовал все это сам Максим Владимирович. Вопрос, зачем? Этого я узнать не успела, так как в дверь позвонили на самом интересном месте. Я посмотрела в глазок и увидела там нашего мистера-фокусника. Я категорически запретила Сереже открывать дверь. Он с ними заодно. Если мы сейчас откроем, меня опять куда-нибудь упекут. Не упекут. Почему ты так уверен? Эдуард Петрович за него поручился. Он чуть в тюрьму не сел из-за тебя. Мы его еле вытащили. Я вытаращила глаза, а за дверью послышалось. — Надя, открой! Я знаю, что ты здесь. Я помогу во всем разобраться и закончить с этими приключениями. Если не веришь, позвони Эдуарду Петровичу. — А я и позвоню. Я набрала своего начальника, ответил он достаточно быстро. — Да, Наденька, я слышал, ты уже дома. — Откуда? Я еще никому не рассказывала. И тут меня осенило. «От Максима Владимировича?» «От него, от него!» «Так он... не с ними? Он за меня?» «Да, Надя, он надежный человек, не сомневайся!» «Ну, тогда потом с вами еще поговорим, хорошо?» «Хорошо, отдыхай!» «Эх, вот все равно до конца непонятно и странно, и хочется верить, но доказательств маловато, а Сережа уже отпирал дверь. Не успела я возмутиться, как Максим Владимирович оказался у нас в прихожей. «Ну что, тоже по чаю?» «Да, я бы не отказался», — ни на минуту не смутился мистер непринужденность. Мы все втроем прошли на кухню. Машуня весело скакала под ногами. Я решила взять инициативу в свои руки и устроить настоящий допрос. «Максим Владимирович». «Можно просто Максим». «Хорошо, Максим». Как вы объясните поступление этих чертовых миллионов ко мне на счет, да еще и ежедневно? Все очень просто. Такова система платежей. Я перевожу деньги, они падают на счет получателя, но получатель забрать их может только при определенном условии. В данном случае условием было одобрение Эдуарда Петровича. Он, естественно, не мог подтвердить получение такой суммы обычным аудиторам без предварительного разговора а поговорить с тобой у него не было никакой возможности, поэтому деньги каждый раз возвращались обратно. А уж когда ты позвонила и попросила эти миллионы согласовать, сообщив о какой-то бабушке, то вообще все стало ясно. Тебя взяли в плен. Хм, со схемы понятно. Я про хитрое устройство системы платежей давно подозревала. Непонятно, для чего вы это все замутили. Тут уже сложнее. Господин Мигун – своего рода глава мафии в Гае. Помимо налогов, все, кто находится на его территории и ведет маломальски прибыльную деятельность, должны вносить определенные платежи и на его счет. И не маленькие. Если бы я обосновался в Гае, став директором филиала крупного предприятия, мне тоже бы пришлось с ним делиться. Либо война, которая не факт, что окончилась бы моей победой поэтому я решил провести некоторые профилактические мероприятия. С Эдуардом Петровичем я их в общих чертах согласовал, кстати. И он позволил втянуть меня в эти махинации? У меня просто челюсть отвисла после таких признаний. Ну, во-первых, мы никак не предполагали, что Мигун отважится на похищение человека. Это не его почерк. Во-вторых, мы держали все под контролем. Ну, до определенного момента. До определенного момента? До какого определенного момента? Да вы с самого начала контроль потеряли. Я там чуть с ума не сошла, чего только не пришлось пережить. Хотела уже в мусорном контейнере выезжать, а у вас, оказывается, было все под контролем. Надя, если бы ты не сбежала, он бы тебя сам уже отпустил. Я предоставил ему такие аргументы, что он сам тебя начал искать. Ха! Он бы нашел и обратно к себе уволок. И зачем было устраивать этот цирк с праздником на природе, ресторанами? И как вам помогли эти телеграммы и махинации с миллионами? Очень помогли. Мы очень рассчитывали, что его заинтересуют такие крупные суммы. Расчет оказался верным. И то, что он попытается выйти с тобой на связь, мы тоже предполагали. Учитывая твой талант раскапывать разные пакости, ты бы их обязательно раскопала тем более он бы обязательно нарвался на твое желание поставить его на свое место. Понимаешь, этого человека нужно было вывести на чистую воду, а лучшей кандидатуры, чем ты, даже и не придумать. Мы бы все равно тебя нашли, предъявили обвинение в похищении, ты бы все подтвердила, а весь, как ты выражаешься, цирк был от чистого сердца, хоть и с небольшой долей рациональности. Я таким образом хотел держать тебя в поле зрения. Я убедился, что никакие миллионы тебе не нужны, поэтому сможешь помочь нам в проведении этой операции. Конечно, хоть в поле зрения я тебя и держал, но не все просчитал, упустил момент похищения, но именно это и помогло в итоге. И вы так спокойно это говорите? Вы буквально натравили на меня этого монстра, настоящего мафиози. Надя, он хоть и мафиози, но не убийца, не насильник. Он бы тебе вреда не причинил. Сережа явно напрягся, сжал кулаки и уже готов был накинуться на незваного гостя. Явно его тоже не посвятили во все тонкости происходящего. Но Максим Владимирович вовремя выкрутился. — Надя, ты дома, тебе ничего не угрожает. С все дела улажены, он нас больше не тронет. — И как же вы это так уладили? Я ему преподнес чудесный подарок на юбилей. Несколько фотографий и интересных документов с нуликами. — Значит, моя проверка закончена? — Да, ты молодец. Я попросил Эдуарда Петровича выписать вам хорошую премию, а я еще добавлю. И отпуск. Путевка на море на троих за мой счет. — Ура! Мы едем на море! — Затанцевала по кухне Маша. На этой волнительной ноте мистер антимафия поднялся, откланялся и скрылся за входной дверью. А мы продолжили свое чаепитие с сыром и колбасой. Как все-таки хорошо дома, особенно на кухне, рядом с теми, кто никогда не заставит залезать в мусорный контейнер.